Глава одиннадцатая. «С того дня миновало чуть больше недели. Я также ходила на репетиции к празднику весны. Каждый раз Макс встречал меня лучезарной улыбкой. Стоит отметить, что танцевать у него получалось с каждым разом все лучше и лучше. Он запомнил основные движения, и теперь я могла спокойно приходить на репетиции в любимой обуви, не боясь ее испачкать». У меня закрадывалось подозрение, что помимо основных репетиций парень с кем-то оттачивает мастерство, но Макс утверждал, что ему никто не помогает. Если так, то могу его только поздравить. За три репетиции он из неуклюжего слоненка превратился в сносного партнера по танцам. До идеала ему еще далеко, но хотя бы на ноги мне не наступал. И на том спасибо. А вот Женю я видела лишь однажды мельком. Он шел от репетитора через парк и решил отдать мне обещанную книгу. Он выбрал единственный — писателя Джона Марса. Парень сразу предупредил, что это триллер, но там есть любовные линии, поэтому мне может понравиться. Я его поблагодарила, а когда он убежал дальше по своим делам, подумала, что даже если это будет и не моя литература, ему я скажу, что меня заинтересовал слог автора и попрошу принести мне что-нибудь еще. Конечно, очень расстраивал тот факт, что за все это время Женя мне ни разу не написал. Единственный диалог по переписке, который у нас был, когда я ему написала сама, хоть я этого обычно не делала, и напомнила про его обещание. Женя извинился, сказал, что совсем забыл, и исправит положение. На этом все. У парня совершенно не было желания продолжать разговор. Неужели я ему совсем не нравилась? А вот в общении с кем у меня точно не было проблем, так это с Максом. Парень писал мне на регулярной основе, Постоянно интересовался, как у меня прошел день, а когда узнала о моей любви к сериалам, то предложил посмотреть какой-нибудь вместе. Безусловно, мне было очень приятно, но мое сердце принадлежало другому. И это был его лучший друг. Иногда я заходила к Жене на страничку, чтобы посмотреть, не появилось ли у него что-нибудь новенького. В идеале я ждала хоть какую-нибудь фоточку, но и посту была бы рада. К сожалению, молодой человек принципиально ничего не выкладывал у себя на странице, поэтому я заходила к нему, смотрела, что ничего не поменялось, грустила и выходила. В тот вечер после школы мне абсолютно не хотелось делать уроки. Я взяла книгу парня и принялась читать. Вообще мне больше нравились чисто любовные романы. Они лёгкие, с ноткой интриги в каждой главе. Все остальные жанры проходили мимо меня. Написано было абсолютно мне неинтересно, и я заканчивала чтение на середине. Но книга Жени мне действительно понравилась. В произведении было пять главных героев с непростой историей. Главы были маленькие, и можно было в любой момент закончить чтение, чтобы заняться другим делом. Вот и сейчас, прочитав 50 страниц, я вспомнила о Жене и решила посмотреть, как там у него дела. Зайдя на его страницу и не найдя ничего нового, я было хотела уже выйти, но мельком я увидела, что что-то изменилось в списке друзей. Переведя взгляд, я обомлела. В разделе «Общие друзья» были Макс и Кристина. Кристина? Как она оказалась уже не в друзьях? Может, сама добавила? Хотя зачем ей это? Я перешла на страничку Макса, чтобы посмотреть, есть ли подруга у него в друзьях. Если будет, то все нормально. Крис просто решила добавить новых знакомых. Если нет, то об этом я даже думать не хочу. Посмотрев на раздел «Общие друзья», подругу я не нашла. В этот момент у меня как будто что-то упало внутри. Зачем Крис добавила Женю в друзья? А может, это он ее? Тогда еще хуже. Мне было жизненно необходимо узнать ответы на свои вопросы, но напрямую я не могла спросить. Тогда подруга поймет, что я захожу на страничку к парню и что он мне нравится. Как бы грустно ни было это осознавать, но придется остыть и дождаться завтрашнего дня. Утром я была уже на взводе. Всю ночь я плохо спала из-за разных мыслей. Я должна была все узнать. Сегодня мне нужно было выглядеть с ног шибательно, поэтому я надела свой любимый синий костюм в клеточку. Пиджак был укороченным и заканчивался ровно в том месте, где начиналась юбка. Также по классике белая хлопковая блузка с подвеской, которая дополняла образ. А будь решила черные лодочки, чтобы уж точно сразить всех на повал. Лёгкой походкой, покачивая бедрами, я направлялась в школу. Черная сумочка, которую я взяла, не вместила в себя все книги, поэтому мне пришлось отказаться от учебника по географии. Я надеялась, сегодня не будет ничего важного. На этот раз Кристина не написала мне с вопросом, встретимся ли мы около школы. Интересно, чем же таким важным она была занята? Я тоже ей писать не стала. Когда я зашла в класс, то обнаружила, что подруги не было на месте. Где же ее носит? Пусть я излилась, но одна целый день на уроках я сидеть явно не собиралась. Взяв телефон, я зашла в наш диалог и написала. «Ты где? Если ты не придешь, я тебя прибью». Последний раз Крис была в сети в 2 часа ночи. Может, она проспала? Я должна была развеять все свои сомнения, поэтому зашла в раздел «Друзья» и нажала на страничку Жени. Наверху под его именем была надпись «Был в сети в 2.04». Ревность захлестнула меня с головой. Я отложила телефон и уставилась в окно. По улице бежали опаздывающие школьники, среди которых не было Кристины. «Да где же ее носила?» Еще больше раздражало то, что прошло уже пять минут, а она мне до сих пор не ответила. «Подруга, блин, называется». Прозвенел звонок, и учительница начала отмечать отсутствующих. Дойдя до Криса, она провела взглядом по всему классу, а потом посмотрела на меня. Я пожала плечами и покачала головой. Самой очень хотелось знать, где она. Неожиданно дверь открылась, и в класс забежала запахавшаяся подруга. Вид у нее был заспанный, белокурые волосы были слегка растрепаны от бега и ещё небрежно на ней висели. Одевалась она явно в попыхах. Это было понятно по незашнурованным кроссовкам. Кристина просто затянула шнурки и засунула их внутрь кроссовок. Наша добрая учительница пустила подругу, и она села за нашу парту. Кристина все еще тяжело дышала, и я дала ей пять минут, а потом набросилась на нее с расспросами. Ты где, блин, была? Я думала, ты не придешь, и мне придется ломать комедию с неожиданно разболевшимся животом. Я бы тебя обязательно предупредила, если бы не пришла. А опоздала я из-за несработавшего будильника. Телефон ночью разрядился, и я этого не заметила. Мама поняла, что я все еще сплю за полчаса до моего выхода и побежала быстрее будить меня. Я даже поесть не успела. Живот ужасно сводит. Кристина сложила руки на партии и легла на них вниз лицом. Было видно, что подруга совершенно не в форме. В моей голове было все больше и больше подозрений, которые я должна была немедленно развеять или подтвердить, иначе я просто взорвусь. «И что же ты такого делала ночью, что забыла зарядить телефон?» «С Женей переписывалась», — сонным голосом произнесла подруга. Внутри неприятно кольнула. «С Женей? И давно вы успели с ним подружиться?» Вчера в группе книжных обзоров я оставила свой небольшой отзыв на прочитанную книгу. Как оказалось, Женя тоже состоит в этом сообществе. Он увидел мой комментарий, лайкнул его и дополнил, а уже потом парень решил написать мне в личное сообщение. Мы стали обсуждать с ним эту книгу, а потом перешли на более личные темы. Ты знала, что он прыгал с тросом с высоты 207 метров? Я бы там в обморок упала еще до прыжка. Повернув голову ко мне, все так же лежа рассказала подруга. «Нет, не знала». Он мне рассказал только о ситуации в его семье, и то он сделал это, поддавшись эмоциям. «Мы с ним мало общались. И что, вы с Женей подружились? Не думаю, что можно говорить о дружбе только по одному вечеру переписки. Скорее, мы с ним знакомые по интересам». Крис всем видом показывала, что парень ей не интересен, «Но я не понимала, как можно было не поддаться чарам такого красавчика. Может, поэтому они так хорошо общались?» Подруга просто не видит в нем парня для отношений. Ей было интересно поговорить с ним о книгах и немного о личном, но не более. Тогда возникал другой вопрос. Если молодому человеку так нравилось обсуждать литературу, то почему бы ему не обсудить ее со мной? У нас как раз была как минимум одна книга для обсуждения. Сдавалось мне, что сам Женя точно не напишет. Придется брать ситуацию в свои руки». Слушай, Крис, а как тебе идея создать чат для обсуждения прочитанных книг? Идея классная, но ты же не особо любишь читать, даже по программе. Хотя тебе бы не помешало начать. Ты же на журналиста поступить хочешь. Это была старая Вика. Новая я любит читать классику, фантастику, детективы и остальные жанры. А по поводу поступления, я хочу писать статьи в журналы про декоративные и уходовые средства, а для этого много книг читать не обязательно. Пожав плечами, я с надеждой посмотрела на подругу. «Хорошо, тогда можно и традицию ввести, выбирать книгу на неделю, а потом обсуждать ее в воскресенье». «Да, классная идея. А назовем чат «Книга Любы». Я сейчас вас добавлю». «Кого нас?» — в недоумении спросила подруга. «Тебя и Женю, конечно же. Больше из наших знакомых я никого читающего не знаю». «Тебе не кажется, что нужно для начала его спросить? Может, он не захочет принимать во всем этом участие?» «А книги еще Егор любит читать». Мы посмотрели в сторону одноклассника, который в наглую играл в телефон под партой. «Ну уж нет, Платонов меня терпеть не может. Если не хочешь читать нашу ругань, то лучше не добавляй его». Когда у меня только появилась личная страничка, я добавила всех своих одноклассников, которых только нашла. Среди них был и Платонов Егор. Личной переписки у нас с ним не было, зато в общей беседе мы наверствовали упущенное. Как-то раз на седьмом году обучения мы обсуждали, какой подарок можно сделать нашему классному руководителю. Материальная часть легла на плечи родительского комитета, а творческую часть доверили нам. Я предложила сочинить стих про нашу учительницу, а Платонову «Подавай песню». Мы с ним так на этой почве поругались, что кинули друг друга в черный список. С тех пор наша ненависть друг к другу только росла. «А по поводу Жени...» «Может, ты ему напишешь и спросишь? Но, уверяю, он точно не откажется». «Хорошо, как приду домой, обязательно у него спрошу», — пообещала подруга и принялась дремать прямо на уроке. «Хорошо, что мы сидели за широкими спинами мальчишек, а то бы ей сильно влетело». Полдела уже было сделано. Оставалось только ждать, когда Женя согласится, и мы начнем наше общение. Тогда-то он наконец-то увидит, что со мной есть о чем поговорить и точно не будет вести себя так отстраненно. «Ох, почему Женя не может быть таким же разговорчивым, как Макс? Тому вообще без разницы, с кем вести беседу. А может задействовать моего навязчивого ухажера, узнать у него как бы не невзначай, что нравится Жене, и начать тоже увлекаться теми же активностями?» Мой телефон завибрировал, и на дисплее высветилось одно уведомление. «Вспомнишь про Макса? И вот он». Парень пожелал мне доброго утра и спросил, как проходит мой день. Урок биологии был крайне скучным. Учительница то и дело рассказывала про задания по ЕГЭ, как их решать и какие секретики можно применить. Для меня это была бесполезная информация, поэтому от нечего делать я взяла телефон и стала переписываться с Максом. «Ты вообще, что ли, не учишься? Как ни зайду, ты всегда онлайн?» «Следишь, когда я онлайн?» — игриво спросил Макс. «Вот еще! Какой наглец! Неужели он и правда думает, что нравится мне?» Да чтобы мне понравиться, мало иметь симпатичное личико и умение шутить. Нужно хорошенько постараться. Не готовься мы с ним к одному мероприятию, я бы вообще не обратила на него внимания. «Конечно, каждое утро захожу на твою страничку и проверяю, появилось ли что-нибудь новенькое», — саркастично ответила я. Но, видимо, парень этого не понял. «Правда? Я тоже к тебе захожу. Не каждое утро, но раз в неделю точно. У тебя фотки классные. Я уже всем друзьям своим показал». Я же пошутила. И что парни говорят? Им понравилось? Да. Как же ты можешь не понравиться? Порой Макс меня поражал своей детской непосредственностью. Казалось бы, в его возрасте молодые люди должны быть уже серьезными с конкретными целями и планами на будущее. А Макс, как ребеночек, даже отвечает так же. Хотя временами мне это нравилось. Настроение поднималось. Интересно, кому он показывал мою страничку? Надо будет узнать у него на следующей репетиции. Пока я переписывалась с моим навязчивым ухажером, Кристина глубоко провалилась в сон. Она начала тихонечко посапывать, но я легонько потрепала ее по плечу, и все прекратилось. Мария Федоровна, так звали нашу учительницу биологии, была доброй, но вряд ли спустила бы с рук такое вольное и неуважительное поведение на своем уроке. Повернув голову, я увидела, что ни одни мы не вникаем в урок. Парни на задних партах среднего ряда играли в какие-то гонки на телефонах. Девочки, сидящие перед ними, загородились учебниками и списывали друг у друга домашнее задание. У ряда около двери вообще отсутствовало какое-либо ощущение, что они находятся на уроке, поэтому им делали замечания каждые пять минут. Только первые ряды внимательно слушали и записывали всю информацию с доски. У меня всегда были смешанные чувства к предмету. «Тяжело что-то любить, если тебя этим наказывают в детстве. С другой стороны, это даже хорошо, что я не захотела пойти по стопам бабушки. С меня всегда был повышенный спрос при подготовке к экзаменам и во время учебы. В классе царила сонная атмосфера, но вся идиллия разрушилась в один момент. Дверь неожиданно распахнулась, и в кабинет влетела наша любимая завуч Надежда Григорьевна. Все сразу же встрепенулись и сделали вид, будто действительно вникали в ход урока. Я быстро начала тормошить Кристину. Она медленно и нехотя открыла глаза, но когда я шепнула ей на ухо, что тут Наденька, сон подруги как рукой сняла. Все учащиеся с интересом смотрели на Завуча и ждали, какую важную информацию она сейчас скажет. Как оказалось, сегодня будет проводиться Олимпиада по русскому языку среди одиннадцатых классов всех школ нашего города. Всю необходимую информацию о проведении мероприятия прислали на электронный сайт нашей школы еще месяц назад — но Надежда Григорьевна была настолько поглощена насущными делами школы, что совсем забыла отобрать учащихся. Всего от школы нужно было минимум два человека. Зная уровень моей грамотности, я стояла первой в списке. Я хотела, чтобы со мной пошла Кристина, но подруга физически сегодня не смогла бы отстаивать честь нашей школы. К моему ужасу вторым человеком оказался Егор Платонов. «Ну что за наказание?» Мало того, что я с ним к одному мероприятию готовлюсь, так еще и по дороге в другую школу придется его терпеть. В этом мире вообще была справедливость?» Мы с Егором посмотрели друг на друга. Если бы это был мультик, то художник-аниматор обязательно нарисовал молнии, исходящие из наших глаз. Парень скривил рот и приподнял бровь. Как бы нам обоим ни было неприятно, никто не хотел ссориться с Наденькой. «Ладно, потерпим друг друга полчаса». «Может, нам повезет и до места нас довезет учителю БЖ. Тогда можно будет уткнуться в телефон и сделать вид, что никого рядом не существует, или поговорить о чем нибудь с учителем». Он был знатный болтун. На сборы нам дали 10 минут, 5 из которых занимало окончание урока. Не теряя времени, я сразу начала складывать тетрадку и пенал в сумку. Почему Надежда Григорьевна не могла вспомнить об Олимпиаде заранее? и бы не тащила с собой учебники». Хорошо еще, что не полный комплект взяла. Я посмотрела на Крис, которая, словно котик из Шрека, гипнотизировала меня своими милыми глазами. Не смотри так на меня, я уже не могу отказаться. Сама знаешь, Наденьке важна репутация школы, и за месяц до выпуска я не собираюсь с ней ругаться. Я понимаю, но как я буду без тебя, оставшиеся уроки, сидеть? Глаза подруги погрустнели еще больше, а уголки губ поползли вниз. «Ты можешь сказать, что тебе стало плохо, неожиданно разболелся живот. Это никак не проверишь, и тебя отпустят». «Не хочу использовать сейчас этот козырь. Оставлю его на случай неожиданно скучного собрания, посвященного последнему звонку». «Вот ты хитрая!» — улыбаясь, сказала я. «Тогда я тоже что-нибудь придумаю в этот день. Может, Рита с Аней будут не против провести этот день со мной?» — задумчиво произнесла подруга, смотря в сторону одноклассниц. «Смотри у меня!» Ты же знаешь, я и обидеться могу. Не ревнуй. Ты же знаешь, дружу я только с тобой. Рита и Аня — мои хорошие знакомые. Ладно, ладно. Я театрально прищурилась, а потом мы вместе похихикали над комичностью ситуации. Прозвенел звонок. Одноклассники стали неспешно собирать свои вещи, а мы с подругой уже выходили из кабинета. Кристина проводила меня до выхода из школы. Мы обнялись, и подруга пожелала мне удачи на Олимпиаде. Уйдя на улицу, я почувствовала вкус свободы. Мне всегда нравится уходить раньше с уроков. Сразу появляется ложное ощущение, что за эти лишние 40 минут можно сделать все дела, запланированные на день. На крыльце уже стоял Егор и с кем-то активно переписывался. Как он успел оказаться здесь раньше? Увидев меня, он состроил кислую мину. «Ты еще дольше идти не могла? Мы за тебя опоздаем!» недовольно произнес парень. «Надежды Григорьевны еще нет, значит, я не опоздала. Слушай, мне тоже неприятен тот факт, что мы опять вместе участвуем в мероприятии, но такова уж наша судьба. Потерпи меня еще месяц, и мы больше никогда с тобой не встретимся». «Поскорей бы», — буркнул Платонов и отвернулся. Каждый раз, когда он меня пытается задеть, я думала, ему действительно это доставляло удовольствие. Неужели у молодого человека настолько отвратительная жизнь, что ему крайне необходимо на кого-то выплескивать весь свой негатив? Не проще ли избавиться от причины плохого настроения раз и навсегда и не портить его другим? Все это время до прихода Завуча мы с Платоновым стояли по разным углам воображаемого ринга. Судья объявил перерыв, и мы восстанавливали силы, чтобы потом совершать новые удары. Надежда Григорьевна долго не появлялась, но когда она пришла, я поняла, почему. Она вылетела из школы, как ураган. Женщина любила дисциплину и терпеть не могла опаздывать. К нам в класс Завуч зашла ненакрашенная, бордовые волосы были небрежно собраны заколкой крабиком, и одета она была в обычную персиковую блузку и черные штаны. Теперь же она была слегка накрашена, не так профессионально и полноценно, как это делаю я, но тоже ничего. Крабик остался, но теперь ее волосы были убраны в аккуратный пучок, а завершали образ появившиеся длинные белые бусы. Надежда Григорьевна из-за загруженности не старалась каждый день наряжаться в школу, да и в этом не было нужды. Большую половину рабочего времени она проводила в кабинете, заполняя бумажки. Выходила она из своего логова для проведения уроков, которых, кстати, у нее было меньше, чем у других учителей. Она женщина ответственная, и школе было выгодно отдать всю организаторскую работу ей, а занятия раскидать по другим педагогам. Также Надежда Григорьевна проводила собрания, но их было не так много. Но когда в нашей школе наступал день какого-нибудь мероприятия или женщина сама шла туда, где могла встретить коллег из других учебных заведений, она показывала себя во всей красе. Платья, милые кофточки и причудливые аксессуары были ее главным оружием. Что-что, а привлекать к себе внимание Наденька любила. Спустя пару минут следом за ней вышел наш учитель УБЖ, и вот такой относительно дружной компанией мы направились к школьной парковке. Там нас уже ждала старенькая белая «Лада». Не знаю, в каком году учитель ее приобрел, но уже тогда машина была подержанная, а теперь и вовсе дышала на «Ладан». Каждый раз, садясь в нее, я надеялась, что до места мы доедем в целости и невредимости. Мы с Платоновым расположились на заднем сиденье. Рассевшись по разным углам друг от друга, каждый занимался своими делами. Парень играл в гонки на телефоне, а я мечтательно смотрела в окно. Радио тихо играло, а учителя разговаривали о последних событиях школы. Доехали мы довольно быстро. В городе, на удивление, не было пробок, и машина ни разу не заглохла. Я уже было хотела выйти, но завуч остановила меня. Минут десять она толкала перед нами напутственную речь. Говорила, что мы должны быть максимально внимательными, применить все свои таланты и отстоять честь школы. Я не особо ее слушала, лишь изредка кивала. Платонов, судя по всему, был со мной солидарен. За 11 лет обучения и участия в Олимпиадах мы уже вдоволь наслушались пламенных речей. Но я все равно не понимала, зачем их произносить. Моральный дух они все равно не поднимали, только время отнимали. Надежда Григорьевна наконец-то закончила, и мы направились в незнакомую мне школу. Раньше я даже мимо нее не проходила. Около входа уже толпились ребята, пришедшие на Олимпиаду. Завуч, не желая отдавать бразды правления кому-то еще, направилась к столу организаторов, чтобы зарегистрировать нас с Егором. Я стала осматривать место. Школа как школа, похожа на нашу, только на этаж пониже. Напротив нее была расположена площадка и корт, где уже бегали ребята. Судя по количеству пришедших людей, сегодня учащихся освободили от занятий. Надежда Григорьевна жестом позвала нас с Платоновым к себе. «Когда я к ней подошла?» На моем лице появилась улыбка. Беру обратно свои слова по поводу справедливости. Она точно есть.